«Выздоравливай, герой!» «Все, отправляйся!» Но Бражников не уходил. С большими вздутыми от бинтов, опущенными вниз руками, в ребячий моргай глазами, он смотрел куда-то в сторону. «Ну, чего стоишь? Может быть, встретишь жену мою, Шуру, кланяйся? Теперь ступай, пару гранат захвати с собой». Значит, мне надо идти, не меняя положение, спросил Бражников. Надо, проговорил Усов и, не оборачиваясь, добавил. Пойдешь мимо конюшни, коней на волю выпусти, пускай тоже уходят. Не добавив больше ни слова, Усов пошел по траншеи и остановился там, где лежала его снайперская винтовка. Бражников как-то странно не двигая опущенными руками, пошел в сторону и скрылся за поворотом траншеи. Когда он спустился к каналу, позади него все загрохотало и загудило, и вновь вместе с пулеметной дробью затряслась земля, забилась будто в судороге. Оглянувшись, он увидел, как взлетела на воздух расщепленная взрывом снаряд дверь, укрывавшая станковый пулемет. И Бражников понял, что на заставе скоро наступит тишина. Не слышно было пулеметов во второй траншее. В первой раздавались отдельные винтовочные выстрелы. Заметил Бражников и то, как обходили заставу и били снарядами, серые тяжелые танки. Из первой траншеи Кусову пришел заместитель политрука Стебайлов. Он молча показал рукой на ползущий ко второй траншее фашистский танк. Взяв чей-то карабин, сделал по танку несколько выстрелов и упал на дно траншеи. Начальник заставы остался один. Он продолжал стрелять, из снайперской винтовки, побегущей за танками немецкой пехоте. Но вот кончились патроны. Он пододвинул ногой нераспечатанную цинковую коробку с патронами. Наклонившись, яростно отодрал от нее свинцовую ленту, разорвал картон на пачке. Зарядив винтовку, выбирая подбегающих фашистов, Выстрелами ввалил их на землю. Снова кончилась обойма. Прижавшись спиной к стене окопа, он вставил запал в ручную гранату и положил ее себе под ноги. Потом перезарядил винтовку, несколько раз выстрелил, стал загонять новый патрон, но уже дослать его в патронник не успел. Сраженный разрывом мины, он упал на спину. Разорвавшийся рядом снаряд обвалил край окопа и засыпал начальника пограничной заставы вместе с его оружием. Так со снайперской винтовкой АС-450 в руках нашли его тело 11 лет спустя. Часть 3. Глава 1. Оля протянула руку, чтобы сорвать усатый колосок, но вскрикнула от режущей боли в ноге и разбудила Александру Григорьевну. Чубаров, подняв голову, попросил пить. Выяснилось, что у него не только разбита коленная чашечка, но есть еще и рваная осколочная рана в голени. Плохо вам, милый. «Кто мне такое сделать?» «Все стреляют и стреляют», — завязывая на голове косынку, проговорила Александра Григорьевна. «Положи, Оленька, головку ко мне на колени. Что-нибудь придумаем. Может быть, воды немного найдем». «Спасибо, тетя Шура. Ой, как жарко, хоть бы маленечко водички. Где же мама, где же мамочка?» Оля сорвала ржаной колосок, размяла его на ладони и стала грызть. Глаза девочки испуганно, с печальным выражением смотрели по сторонам.